«Ну что сказать, постоянство – признак мастерства», – сказал Руслан, когда мы сделали еще один крюк. По телефону раздался истошный вопль Марианы, похожий на крик раненой косатки, и Баженов парировал. «А нечего покупать дома в такой глуши!» «Это элитный коттеджный поселок!» – возмутилась сестра Ефима Германовича. «Его возводила фирма «Экстрастрой».» «Я понял». Они экстренно убрали нашу элиту подальше от нормальных граждан. Ты неверно выразилась. Фирма «Экстрастрой» развела нашу элиту на оплату коттеджного поселка? Даже мне понравилась эта шутка Руслана. Мариана что-то проворчала. Нати крикнула «Аплодирую!» И Баженов отключил телефон. «Будем искать ночлег», — заявил он бодро. Словно мы не застряли в глуши, где ни одного живого человека и не сбились с пути окончательно. Но то ли Баженов что-то такое знал, то ли удача нам улыбнулась. В тот самый расчудесный момент, когда повернулась пятой точкой к семейству Руслана, жаждущему порвать нас на лоскутное одеяло. Так и представляла этот пруд с аллигаторами, которые не дождались обеда. Вообще даже страшновато. Надеюсь, найти выберется. Руслан наконец-то изменил своему любимому маршруту болото поле, а враги Рытвины болото. Яндекс-навигатор резво оживился. Сейчас поищу дорогу, сообщил он милым женским голосом. Гугл воздержался от комментариев. Видимо, стыдился своего прежнего вероломства. В болото нас привел именно он. Мы окончательно покинули проезжую дорогу и поехали по лесу. «Ты знаешь, куда?» – удивилась я. «Просто собирался саботировать реалити-шоу «Марианной сожри новую супругу Руслана Зажива, «А если в глотку не лезет хотя бы по надкусовой «Я знаю, что все леса здесь заповедные, а значит, тут должен жить лесник. Обычно лесники селятся на опушках, чтобы видеть свои, так сказать, владения». И если я не ошибаюсь, Баженов принялся рулить дальше. В наступающих сумерках машина резво рассекала по земляным тропкам, освещая себе фарми путь в неведомое. Я погорячилась, считая, что Руслан знает, куда держит путь. Мы уже несколько раз выезжали на опушке и все напрасно. Однако Баженов не унывал и мне тоже не хотелось этого делать. В конце концов, можно переночевать и в машине. Джип Руслана вполне соответствовал ночлежке по габаритам. Кресла опускались, превращались в мини-диваны. Так что я не сильно нервничала. В надежде, что когда-нибудь нас такие здесь найдут. Хотя бы пожарные. Потому что еще немного, и я спалю взглядом спутника за его таланты Сусанина. Темнело не быстро, но ощутимо. Лягушки все громче хохотали на болоте. Ночные птицы, казалось, пели нечто веселенькое в водовильном стиле. И вот когда я окончательно настроилась ночевать в машине, впереди показался добротный деревянный сруб с надписью на двери «Дом лесника». Ну вот же он! – обрадовался Руслан и прибавил газу. Джип поскакал по кочкам, как и находится, то есть практически не подкидывая пассажиров вверх. Остановились мы у самых дверей. Руслан вышел и открыл мне машину. Затем взял рюкзак. Похоже, Баженов предполагал, что ориентируется на данной местности не лучше, чем стрижи в Красном море и захватил походный перекус или вроде того. Сумеща выглядела внушительной. Руслан накинул ее на одно плечо и подергал дверь дома. Таня открылась. Баженов невозмутимо вытащил из-под коврика ключ, открыл дверь и жестом пригласил меня внутрь. Я как-то немного опешила от такой осведомленности и бесцеремонности. Руслан понял все по-своему. Вошел, включил свет и, стоя посредине просторной комнаты с деревянным столом и двумя лавками, пригласил: Входи! «А где хозяин? Ничего, что мы так?» Вместо ответа Руслан набрал чей-то номер на Сотовом. «Славка, привет! Как там твои поживают?» «Ну и отлично!» «Слушай, мы тут застряли возле дома Тимофея Федоровича. Он у тебя, что ли?» «А-а, ночует». «Ну, мы можем». «Ага, спасибо». Руслан по-хозяйски включил свет во всех комнатах, поставил рюкзак на лавку и повел меня внутрь. Дом лесника оказался весьма удобным. В спальне обнаружились две кровати. Видимо, тут не так редко задерживались заблудившиеся в лесу миллионеры. В шкафу стопками лежало чистое постельное белье, похожее, также припасенное на такой случай. В уборной, кроме душевой, была и небольшая ванна. На кухне в шкафчиках под раковиной нашелся ароматный чай, печенье, вафли, сухофрукты, причем даже весьма экзотические, вроде сушеного манго. Все говорило за то, что неспроста Руслан знает Тимофея Федоровича и кого-то, у кого лесник ночует сегодня. Видимо, тоже совсем не бедного. Баженов усадил меня за стол. Заварил чай, налил нам и выставил передо мной батарею розеток и тарелок с едой. Нарезку колбасы и красной рыбы, кажется, семге. Вазочку с вареньем из инжира, сухофрукты, печенье и хлеб. «А местный лесник случайно не Робингуд, который грабит заезжих олигархов?» Не могла не спросить я. Руслан усмехнулся. «Тимофей Федорович работает у Оленева». Я тебе о нем уже рассказывал. У того не владение, а настоящий лес. Ну и платит Оленев леснику неплохо, сама видишь. Ты звонил Оленеву? Угу. Руслан сделал мне бутерброд и заботливо положил на тарелку. Ешь. Переночуем тут. Утром вернется Тимофей Федорович и проводит нас до дома Марианы с Маргаритой. Надеюсь, они к этому времени не расплавятся в собственной желчи. Нового дележа наследства в этом году я не выдержу. Руслан разжег в спальне камин, и мы некоторое время сидели у огня, попивая вкусный чай со смородиной. Меня окутало ощущение спокойствия и умиротворения. А когда начала клевать носом, Баженов вдруг поднял на руки и перенес в постель. Уложил, накрыл одеялом и даже не попытался приставать. И я засыпала, пораженная этим фактом и преображением лжеблаговерного.